Гордон нетерпеливо посматривал на часы, стоя на площади перед входом в Лисбоа. «Ты уже заскучал?» Стелла тронула его за локоть. «Извини, я немного увлеклась новыми моделями одежды и совсем забыла про время». Вечерело, и игровой зал стремительно наполнялся любителями азарта и фортуны. Уже стало многолюдно, и Гордон не нашел за рулеточным столом двух свободных мест, чтобы сидеть со Стеллой рядом. Пришлось занять места по разные стороны стола. Впрочем, девушке это было как раз кстати. Сидя поудаль, Гордон не сможет наблюдать за ней слишком внимательно и не будет задавать ненужных вопросов. Стелла с подчеркнутой уверенностью, подавающей игроку со стажем, поменяла деньги на фишки с номинацией по 20 долларов, а также на жетоны для автоматов. Кроме того, ей достались красные чипы. Фишки имели денежную стоимость, а чипы могли служить для обозначения принадлежности фишек. Рулетка начала вращаться, шарик покатился по треку, и Стелла поставила на дюжину, украдкой поглядывая на своего соседа, пожилого китайца, явно опытного игрока. Через минуту выяснилось, что она выиграла в три раза больше, чем поставила. Стелла обрадовалась выигрышу, но понятия не имела, что ей следует делать дальше. Она пребывала в коротком замешательстве до тех пор, пока Крупье не объявил о прекращении ставок. Пришлось девушке все оставить без изменений. А шарик тем временем выпал на шестерку, а коли это был все тот же диапазон от 1 до 12, то выигрыш Стеллы снова утроился и уже составлял 180 долларов. Стелла смотрела на свои фишки – забрать или оставить. Для нее было важнее продемонстрировать свое умение играть, а не выигрывать. В этот момент крупье резко привело рулетку в движение. Ставки сделаны, ставок больше нет. Стелла опять опоздала. Она отдернула руку, но, к ее изумлению, она снова выиграла. Шарик выпал на номер 12. Это был тот самый случай необычного везения который приходит только к начинающим игрокам. Кажется, в стеле стал просыпаться настоящий азарт. Гордон, с интересом наблюдавший за происходящим, демонстративно похлопал в ладоши и негромко воскликнул. «Браво! Такое впечатление, что ты играешь первый раз в жизни», добавил он. «Так везет только новичкам. Это все сказки, придуманные неудачниками». Отпарировала Стелла, внимательно глядя на игровое поле и делая новую ставку. Крупье вновь объявила о прекращении ставок, но в этот раз девушку ждал проигрыш. Она, ничуть не огорчившись вновь, с рвением вступила в игру. У опытного игрока Гордона дела шли тоже не так плохо, и он перестал обращать на Стеллу внимание. Неожиданный успех настолько захватил девушку, что она перестала себя контролировать и пришла в себя лишь тогда, когда у нее закончились все фишки. Она проиграла все. Весь ее первоначальный выигрыш перетек обратно в кассу-казино. «Ну ты даешь, дорогая», – с укором подумала Стелла о самой себе. «Промотала все, что можно. Нельзя же так. Ты же разведчик». «Надо следить за своими эмоциями». «Ну ладно», — нашла она себе оправдание через минуту. «Спишем это все на оперативные расходы, на безопасность». «Гордон должен был убедиться, что я азартный игрок, чтобы у него больше не возникало вопросов по поводу моих посещений Макао». Она с облегчением разогнула затекшую спину и встала. Для нее игра в рулетку была закончена». Она встала за спиной у Гордона, наблюдая за его игрой. Колесо рулетки замерло, и довольный Гордон с радостью сгреб очередную порцию выигранных фишек. «Стелла, ты закончила? Больше играть не будешь?» – бросил он через плечо. «Пожалуй, не буду». «Не уходи далеко. Где мне тебя найти?» – мужчина поднял руку вверх и произнес, обращаясь к крупье. «Я пропущу одну ставку». У Стеллы было несколько жетонов для игральных автоматов, и она сказала, «Я поиграю на автоматах. Договорились, я скоро закончу». Как опытный игрок, он понимал, что фортуна вот-вот может отвернуться от него, и чтобы сохранить деньги, важно вовремя остановиться. А Стелла об этом не подумала и проиграла все подчистую. Разглядывая отражение светильников на полированной поверхности мраморного пола, Стелла думала о том, как легко поддалась азарту, и это стало для нее открытием. За недолгие годы работы девушка уже научилась умело приспосабливаться к сложностям двойной жизни, обходить потенциальные опасности, контролировать себя и, конечно, соблюдать правила конспирации. Но неожиданно для себя... Она попала в ловушку собственного азарта. Стелла безуспешно попытала удачу с одноруким бандитом и потратила все жетоны, кроме одного. Денег оставалось едва-едва на обратную дорогу. Вечер в казино закончился полным фиаско. Почти закончился. Девушка зажмурилась, опустила в автомат последний жетон и прошептала... «Господи, помоги мне!» Автомат зажужжал, затем на его макушке вспыхнул синий огонек и раздался пронзительный звонок. Стелла сначала не поняла, что произошло. Она испугалась и замерла. Проходящие мимо люди подмигивали ей и поздравляли с удачей. Вскоре появился администратор в сопровождении охранника. Пока охранник отключал звонок и проблесковый фонарик, Администратор ловко отсчитал деньги из толстой пачки купюр, молча протянул их изумленной Стелли и удалился. Девушка смотрела на купюры, и до нее наконец дошло, что ей крупно повезло, и потраченные деньги вернулись. Она почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. Это был Гордон. «Ага, и тебе наконец-то повезло!» – радостно воскликнул он. «Поздравляю!» Это надо отметить». Он был возбужден и слово «охотлив». Напряженные, играя алкоголь, который в зале подавали бесплатно, сделали его раскованным. «Пойдем в ресторан. Я оплачиваю все, что ты захочешь». «Нет-нет», — решительно отказалась Стелла. «Мне пора на паром. Я хочу возвратиться домой пораньше». Но ее неугомонный спутник продолжал настаивать. «Даже слышать об этом не желаю». «Предлагаю после ужина продолжить игру, а потом переночевать в Макао», – Развязанным тоном произнес Гордон и, пытаясь приобнять девушку, недвусмысленно добавил. «Завтра ведь воскресенье мы можем отлично выспаться. Не так ли, малышка?» «Видишь ли, дорогой Гордон?» – отчетливо проговаривая каждое слово, заявила Стелла и сделала шаг назад. «Я не вполне уверена, что это хорошая идея. Мы ведь с тобой просто добрые знакомые. Не помню, говорила ли я тебе, но у меня есть жених, его зовут Анри. Я обязательно познакомлю тебя с ним. Стоит ли дальше объяснять, почему я не могу остаться здесь на ночь?» Стелли стало немного стыдно из-за этой неловкой ситуации. Она никак не предполагала, что Гордон вдруг захочет с ней переспать. Пытаясь не акцентировать внимание на инциденте, она вежливо попрощалась и направилась к стоянке такси. Портить отношения с журналистом было нельзя. Он мог быть полезен в будущем.